Его авторитет всегда был для меня абсолютным, а потому я, еще ничего не понимая, уже твердо знал, что кроме литературы, которую пересказывают в подвалах, существует и литература, которую, образно говоря, читают, сняв шляпу. А что касается скромного Данилевского, то я и по сей день благодарен ему за первые уроки родной истории.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 княжны Джавахи и других повестей детской писательницы Лидии Чарской. Я так подробно пишу о своем постижении истории, потому что история и литература с детства переплелись в моем сознании. Я до сей поры воспринимаю литературу как билетизованную историю, а историю как лишенную билетристики, литературу. И в этом сыграли роль не только Данилевский, но и Лидия Чарская. Я прожил без малого шесть десятков. Я еду с ярмарки, и все никак не могу понять, Как можно не восторгаться, не любить, а то и просто не знать истории родной страны? Откуда это поветрие? От спесивого полуграмотного убеждения, что история ничему не учит? От низкого уровня преподавания истории в школах? А может быть, от падения нравственности? Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие, так говорил Пушкин. Избегая назиданий, будто, между прочим, отец сумел посеять в готовой подпасев душе моей преклонение перед героями. Первые ростки совпали с выходом в свет знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных людей». Основатель тоже был убежден, что в молодых сердцах надо сеять восторг, и пожнешь жажду подвига. Первая книга Жезеэл, которую я прочитал, была о Сен-Симоне. «Вставайте, сир, вас ждут великие дела!» Я был потрясен величием духа потомка королей. За ним последовали жестокий конкистадор Франсиско Пиццарро и отчаянный пират сэр Франсис Дрейк, отважный путешественник Давид Ливингстон, И азартный репортер Стэнли, угрюмый завоеватель Тамерлан и фанатично преданный идея Христофор Колумб. Я всегда увлекался людьми активных действий и упорно собирал книги о полководцах, путешественниках и авантюристах,